Глава пятая. Бес его знает, по каким канонам тут магия работает, но на этот раз волшебник был быстр. Очень. Эдик даже поразился такой мгновенной реакцией. И всё равно непонятно. То возится чуть ли не полчаса, в ситуации, хуже которой, казалось, и не придумаешь. А то пыляется заклинаниями, как только его об этом попросили. Странная всё-таки штука волшебство. непонятное Придётся ещё разбираться с этим моментом. Когда-нибудь позже. С рук чародея сорвался магический конструкт во всех прочитанных Эдиком фэнтезийных книгах, называемый фаерболом. И через короткий промежуток времени следующий. Первый врезался в столпившихся стражников и взорвался среди них с оглушительным грохотом. На ногах не смог удержаться никто. А те, кто остался в сознании, стали потихоньку расползаться по темным углам. Для них бой закончился. Второй огненный шар с гулом бушующего в печи пламени улетел в сторону костлявого наместника. Тот побледнел еще больше. Зашлепал губище. Громыхнули смыкаемые щиты. Телохранители недаром свой хлеб ели. Фаербол достиг своей цели. Рванул. В воздухе поплыл запах раскаленного металла. Невероятно, но бодигарды выстояли и теперь отходили, прикрывая собой охраняемое тело. Эдик, несмотря на переполнявшую его ярость, Всё же не стал самовольничать и дождался команды Катаки. Теперь же его ничего не останавливало. Даже наличие двух гамадрилов с ног до головы, закованных в доспехи. Да он и не собирался с ними в единоборство ступать. Главное, до нарядного придурка добраться. А потом пусть попробует поймать. В своих-то железяках-то. Парень, раскручивая в руках секиры, пошёл вперёд с твёрдым намерением восстановить свои права на владение найденными сокровищами. «Сейчас я тебя научу чужого не брать!» Недобрая улыбка искривила губы, раз с детства не научили. Двери распахнулись, и в зал начали вбегать латники в гребнистых шлемах, вооружённые длинными копьями. Их количество увеличивалось с каждой секундой. Толстый десятник не соврал про подмогу. Подоспевшие воины выстраивались в шеренги, перегораживая помещение. Вдохновившись своим численным перевесом, они ринулись в атаку. «Эдвард, оставь его, уходим!» — отозвал Эдика Деккер. Он уводил людей в серебряный рудник. Отряд копейщиков им уже не потянуть, а терять бойцов без безвесткой на то причины рыцарь не собирался. Эдик остановился. До наместника ему теперь добраться не дадут, как бы этого не хотелось. Пришлось плюнуть на эту затею и догонять отступивший отряд. Чародей умерил энтузиазм бороздцев, напоследок запулив в них еще два огненных заклинания, и тоже скрылся в штольне. «Твою мать, я даже в армии столько не бегал!» Пробормотал Эдик по-русски. «Что ты сказал, Эдард?» Деккер двигался рядом. «Забей!» Отмахнулся парень. «Береги дыхание!» Злость пропала. Пошла на поддержку сил для очередного марш-броска. Ну а раз кроме механического перемещения ног все равно заняться было нечем, то можно и поразмышлять. Если отбросить нелепицы вроде магических печатей, порталов другие миры и прочего перемещения во времени и пространстве, Получается не такой уж это и чудесный мир, как его деки расписывал, а сам он восторженный идеалист. Несмотря на весь его брутальный вид и гигантские габариты, надо будет еще в этот момент вникать, раз уж придется здесь оставаться. Впереди раздался смачный пинок, ругань и стошный виск, какие-то тени сыпанули в сторону. Отряд ходом протопал по заваленной решетке, между делом сполошив стаю крысоидов, пировавших на трупах гоблинов и рогачей. Люди выбежали к горной речке. Немного времени выгадали, но медлить было нельзя. Макс скинул руку вверх. «Соберитесь вокруг меня, как можно плотнее!» Народ облепил чародея, как пчелы, медовую соту. Доспехи цеплялись, оружие мешалось, но в конце концов как-то справились. С пальцев волшебника слетела яркая звездочка, зависла в полутора метрах над его головой и окуталась молочной дымкой. Мудное марево потекло вниз, трансформируясь вокруг людей в туманную сферу. Зрелище было настолько захватывающим, что один из бойцов не сдержал восхищения и в порыве восторга пихнул соседа локтем в бок. Все бы ничего, но только этим соседом оказался Эдик, и на его беду худых и немощных в отряде не водилось. Поэтому результат был закономерен. От тычка бронированной рукой парень шатнулся назад, оступился и полетел в речку. Скочил фыркой и отплевываясь, рванулся обратно, поскользнулся на склизком окатыши и снова плюхнулся в воду. Когда ему удалось подняться, то даже самому законченному оптимисту стало бы ясно, что Эдик уже никуда не успеет. Сфера заколыхалась желеобразной субстанцией и начала терять прозрачность, покрываясь белой коркой. Так холодец покрывается слоем застывающего жира, если понаблюдать за ним в холодильнике. Изнутри доносились возбужденные голоса. Казалось, заговорили все разом. Отдельных слов было не разобрать. «Э, Дарт!» Сквозь общий гвалт прорвался крик Деккера. Это было последнее, что удалось услышать. Сфера схлопнулась и осыпалась восковыми облачками. Людей у реки больше не было, кроме Эдика. Он бессильно осел на колени, бездумно перебирая пальцами голыши на дне. Твою же мать! Закончится это когда-нибудь. Но долго сидеть и киснуть не получилось. Холодная вода быстро смыла ненужные эмоции и немного привела парня в порядок. Сиди не сиди, а предпринимать-то что-то нужно. Эдик тяжело вздохнул и пошлепал к берегу. Было немного обидно. Как всякую нечисть лупить, рискуя жизнью? Это пожалуйста. А как спасаться, улетая в безопасные края, извини, подвинься? Так что ли выходит? Нет, конечно, понятно, что и сам в сложившейся ситуации виноват. Нечего было ворон ловить. И чародей, скорее всего, не мог пустить действие заклинания перемещения спять. Но, черт возьми, могли бы и подождать. Придумать что-нибудь в конце концов. А теперь что? Снова один среди опасностей незнакомой реальности. Вдобавок ко всему уставший, раненый, голодный как волк и промокший до нитки. Да еще с людьми злобного наместника на хвосте. Он еще толком отряхнуться не успел. Как в глубине шахты послышалось звяканье. Словно в подтверждение его мыслей через минуту показались преследователи. Не все, только авангард, судя по их малому числу. Пятеро копейщиков осторожно выбрались из штольни и при этом отчаянно трусили. Это было очевидно. Достаточно было посмотреть, как они жмутся и пытаются прятаться друг за друга. Занятные бойцы служат лорду-протектору. Можно лишь посочувствовать, если у него вся армия такая. «Эй, придурки!» — крикнул Эдик, выплескивая в короткой фразе накопившиеся негативные эмоции, и наклонился за галышом. Копейщики дернулись на окрик, и один из них получил булыжником в лицо. Благо, их тут хватало. Даже искать не надо было. Разве что выбирать по повесистее. Но уж за этим дело не стало. Второй камень сбил следующему бороцу шлем на бок. Едва и ремнями ему не срезав при этом. И бравым воякам хватило. Они на перегонки скрылись в темноте тоннеля быстрее, чем оттуда появились. Эдик не стал дожидаться развития событий и рванул в другую сторону, вверх по течению. Стараясь при этом перещеголять копейщиков в скорости. «Я сегодня на всю жизнь набегаюсь». На этих словах Эдик споткнулся и ухнул в случайную яму головой. И напьюсь. Бег в воде — это вообще редкое по своей увлекательности занятие. Иногда даже применяется как элемент тренировок лёгкой атлетики. Но стремительный поток горных рек в этих целях никто не использовал. Мало того, что под ногами неустойчивое дно из гладких камней, так ещё и вода ледяная. Причём даже в самую несносную жару. А скорость течения такая, что зазеваешься и собьёт с ног. Да ещё и протащит пару метров, отбивая бока и локти. У Эдика, правда, выбора большого не было. Или сдаваться на милость победителя, или бежать. Первый вариант не рассматривался, даже особенно не фантазируя, можно было представить, что ждет его в плену у бороздцев. Однозначно ничего хорошего. Наместник в любом случае отыграется за пережитый испуг и нанесенное оскорбление. А второе решение из возможных путей побега представляло только русло реки, потому что берега представляли собой крутые и обрывистые скалы, по которым передвигаться было затруднительно. Только с применением специального оборудования И то не быстро. Поэтому пришлось стиснуть зубы и, преодолевая усталость, боль и холод, ломиться, куда глаза глядят. Минут через двадцать Эдик замерз, как цуцик. Каждая мышца тела мелко дрожала, пытаясь согреться в рефлекторных сокращениях. Зубы выбивали барабанную дробь. Парень уже не предпринимал даже попыток бежать. Просто обрел походкой механической куклы. Ноги закоченели настолько, что еще немного, и он перестанет их чувствовать. Каждый шаг давался с неимоверным трудом появлению водопада прямо по курсу Эдик даже обрадовался. Вода падала с высоты около трех метров, и преодолеть препятствие не представлялось возможным. Очевидно настолько, что даже пробовать бессмысленно. Появился обоснованный предлог прекратить свои мучения. Через несколько метров на правом берегу обнаружился пологий участок и узенькая тропинка, уходящая в горы. Беглец с облегчением выбрался из воды. Несколько минут пришлось потратить, чтобы попрыгать или стереть онемевшие конечности. Методы из категории народных, но они реально помогают справиться с переохлаждением. Да и какое-никакое, а лето на дворе. Сейчас главное не сидеть. Немного расслабишься, и тут же сморит от усталости. О том, что Эдик устал, как грузчик после двух вагонов с цементом, можно даже не упоминать. Парень прислушался, пытаясь оценить близость погони, но кроме всепоглощающего шума воды, других звуков не было. Наверное, оторвался». Хотя это всего лишь предположение, и уповать на него нельзя. Надо двигаться дальше. И Эдик шагнул на тропу. Если неприятность может произойти, она случается. Так вроде звучит одна из формулировок законов Мёрфи. То, во что превратилась тропа после очередного уступа, смогут использовать для передвижения разве что горные козлы или бараны, если они тут водятся. А так как Эдика нельзя было отнести ни к тем, ни к другим, то было очень похоже, что его путешествие тут и закончится потому что снизу уже доносились недовольные голоса солдат и визгливая ругань их командира. Наверняка пузатый десятник решил отличиться, узнав, что догнать и изловить нужно всего-навсего одного беглеца. Тем более, что парень, оставшийся лишь в драных джинсах, большого страха не вызывал. Эдик еще раз осмотрелся в поисках возможности улизнуть от преследователей и ее не нашел. Вокруг лишь каменные глыбы, уходящие отвесно вверх. Подняться по ним нереально. Можно было бы попробовать, конечно, но не в теперешнем состоянии. Уж очень сильно он утомился. Поэтому придется драться. Сдача в плен изначально не рассматривалась. Русские не сдаются. Истина всем известная. Сейчас узнают и здесь. В мире, носящем звучное название Аркинсейл, голоса приближались. И Эдик заметался по террасе, стаскивая подходящие камни в кучу. Сидеть и тупо ждать гостей было не в его принципах. Везде и всегда нужна инициатива. Даже в защите. Тем более, что лучший её способ — это нападение. А каждому нападению должна предшествовать артиллерийская подготовка. Вроде уже можно и начинать. «Держите гостинчик, сволочи!» этих метнул в каменюку. Второй снаряд улетел сразу за первым. Грохот удара издавленные крики, раздавшиеся в ответ, подтвердили, что он не промазал. Камни летели настолько часто, насколько быстро осаждённый беглец их мог поднимать. Жаль, что времени для основательной подготовки к обороне почти не было. Эдик только разошелся, а оружие пролетариата уже кончилось. И даже если бы не кончилось, все равно солдаты не отступили. Таким способом причинить серьезный урон доспешному воину практически невозможно. А ушибы и ссадины, они только злят. Тем более Десятник и его бойцы знают, что им противостоит какой-то оборванец без брони и серьезного вооружения. Нет, по-любому не отступит Ну и ладно. Хоть повеселился напоследок, Эдик взялся за топоры. На горной тропинке, по которой он сюда забрался, и один-то человек с трудом уместится. Но преследователи исхитрились. Над краем террасы показалось сразу три копья, и парень бросился в атаку, заведомо обреченную на провал. Ему не то, чтобы наконечники срубить. Даже сбить копья в сторону не удалось. Этому ведь тоже надо учиться. А откуда у Эдика такой опыт? Вот тут табородские бойцы себя и проявили. А чего бы и нет? С десятикратным численным преимуществом против неумелого и почти голого человека любой проявит. «Живым брать!» «Господи, как же противно верещит кривоногий десятник!» Одним словом, Эдик долго не продержался. Не смог. Умения и сил не хватило. Картина боя резко изменилась. И, к сожалению, не в пользу парня. Копейщики, используя преимущество древкого оружия в длине, ловко отогнали его от края площадки и прижали к скале. Жало острова наконечника уперлось под кадык, да так, что пришлось пристать на носках и задрать вверх голову во избежание пробитого горла. «Все, болезненный, отбегался. Бросай топоры!» прогудел бас самого здорового из солдат. Вдруг зашелестело зашуршала каменная осыпь. С откоса потекли струйки мелкого щебня. Десятник замолчал, присев от испуга. Рядовые бойцы завертели головами в поисках причины камнепада, а причина и не пряталась. Даже скорее наоборот, спешила заявить о себе. «Я смотрю, у вас тут не скучно?» Прозвучал откуда-то сверху веселый голос. Пойманный беглец был тут же забыт. Солдаты сгрудились в центре террасы и наставили копии на незнакомца. Их командир неожиданно осип и переместился за их спины, словно пародируя своими движениями крабью походку, боком и немного на раскоряк. «Интересно, кто это такой переполох вызвал?» Эдик бросил взгляд в направлении, куда смотрели наконечники копий, и вспомнил свою реакцию на чучело, висящее в келе замкового мага. «Тут и крабом пойдешь, и раком попятишься». По отвесной скале медленно и неотвратимо спускалось воплощение ночных кошмаров. Да такое, что пещерный воргал окажись он поблизости, нервно курил бы в стороне, высаживая сигарету в одну затяжку. Здоровенная чешуйчатая тварь переливалась всеми оттенками алого цвета. Если замерить высоту в холке, то ростом это чудище будет не меньше взрослого мужчины. Большая треугольная голова, массивные челюсти, полные острейших зубов, короткая толстая шея с шипастым воротником, широкая стальная грудь, мощные лапы с кривыми когтями, длинный хвост с шипастым утолщением на конце. Парень разглядывал эту невидаль во все глаза, и его удивлению не было предела». Тварь, казалось, вобрала в себя черты многих животных от динозавров до современных млекопитающих. По крайней мере, Эдик насчитал как минимум десяток. И это только тех, про которых он точно знал. Изучение вопроса, каким образом чудовище передвигалось по отвесной, казавшейся монолитной стене, придется оставить специалистам. Интерес к научным изысканиям терялся. Стоило только наткнуться на тяжелый взгляд прирожденного убийцы ищущий из-под нависших надбровных дуг, кого бы употребить в качестве ужина. Ярко-оранжевые глаза с вертикальным зрачком не обещали ничего хорошего, причем никому без исключений. Пламенный шипохвост, опаснейший хищник молочных гор, мало изучен связи со своей редкостью и крайней сложностью получения экземпляра для наблюдения. По легенде, охотится на утренней или вечерней заре, когда вечно заснеженные горные пики окрашиваются лучами восходящего или закатного светила. Свиток нечаянного знания, как всегда, решил ставить свои три копейки. Всплывшая в голове выдержка из труда какого-то местного изучателя многообразия животного мира непроизвольно вызвала улыбку. И в самом деле, как же еще назвать красную тварь шипастым хвостом? Естественно, пламенный шипохвост и никак иначе. Юные натуралисты, блин! Внимание Эдика споткнулось об хитрую систему ремней, оплетающую монстра. «Сбруя? Ну, если судить по уздечке, подпруге и седлу, то да». Увлекшись разглядыванием величественного своей смертоносности зверя, парень сразу не обратил внимания на всадника. А у этого мужика, видать, стальные яйца, раз он не только приручил этого хищника, но и использует его в качестве ездового животного. «И в самом деле...» В процессе плавного перетекания по гранитным глыбам шипохвост умудрялся не потерять своего всадника. Причем человек, похоже, совсем не принимал участие в управлении, потому что уздечка была намотана на переднюю луку седла, а сам обладатель диковинного животного непринужденно сидел в седле, привычно балансируя в такт его движения. За короткое время, проведенное в Аркенсейле, Эдик понял, что этот мир не из самых гостеприимных. Враждебных проявлений можно ждать от любого существа. Пока, по сути. К нему доброжелательно только гигант-рыцарь отнёсся. И то лишь в силу сложившихся обстоятельств, наверное. Но дядька, оседлавший шипохвоста, был Эдику симпатичен. В хорошем смысле этого слова. Спокойный, весёлый, уверенный в себе. Да и черты лица приятные. Даже шрам полукругом огибающий правый глаз и спускающийся через всю щёку к углу рта общее впечатление не портил. Тело сложения скорее крепкого. Точнее сказать, затруднительно из-за легкого кожаного доспеха, в который всадник был облачен. Но руки? Большие сильные, это точно. Правая сжимала короткая древко не то глеф и не то рогатины. Все же, наверное, ближе к рогатине. Клинок наконечника длинный, прямой и с двусторонней заточкой. Таким хоть колоть, хоть рубить можно. И судя по тому, что оружие выглядело как продолжение руки, обращаться с ним незнакомец умеет. Хотя это всего лишь первое впечатление о человеке, ничем не обоснованное, кроме субъективных эмоций и ненадежной интуиции, вовсе не исключен вариант какого-нибудь пакостного поступка со стороны этого приятного мужчины. И от того, что он сделает это с веселой улыбкой на лице, легче Эдику не станет. Хотя пока складывалось ощущение, что спускающийся всадник всецело на его стороне. Причину такого благорасположения еще предстоит выяснить. Но по разговорам выходило так. «Могу я поинтересоваться, что нужно столь доблестным воинам от несчастного юноши?» В каждом слове незнакомца сквозил неприкрытый сарказм. «Не кажется ли вам, уважаемый, что нападать десятером на одного как-то не по-рыцарски?» «Этот человек оскорбил владетеля Адельрийского, и мы действуем по его приказанию!» Десятник пытался говорить твердо, но то и дело срывался на петушиный крик. «О ком вы сейчас изволите говорить?» «Насколько я знаю, владелец замка Альдери погиб со всей своей дружины, отражая портальный прорыв за пределе Не унимался всадник. «Я говорю о лорде-наместнике северных территорий Бороса!» В голосе толстяка появились властные интонации. «Не мешайте задержанию опасного преступника!» «О, даже как! У Бороса появились северные территории!» И когда эти земли оказались под контролем протектората, Деланно удивился незнакомец. «Не соблаговолите объяснить?» «Совсем недавно, по причине их беспризорности!» Десятник начал злиться. «Идите уже, любезный, своей дорогой!» «А что будет, если я не последую вашему совету?» Крайчево спросил садник. «Окажетесь в замковом узелище вместе с оборванцем!» Совсем уж раздухарился толстяк. «Как лицо, препятствующее вершению правосудия!» «И все же, разрешите вас ослушаться!» Улыбнулся незнакомец, показав ровные крепкие зубы. И, в свою очередь, посоветовать оставить парня в покое. Десятник осмелел настолько, что даже выступил вперед, перестав прятаться за своими бойцами. Слегка опрометчивое решение. Он совершенно неправильно расценил ситуацию, приняв готовность вести диалог за проявленную слабость. На поспешные выводы в немалой степени повлияло желание отличиться перед начальством и десяток латников за спиной с копьями наперевес. Но в основном, конечно, сказалась недальновидность заносчивого бороться. Да что тут греха таить? Откровенная тупость, если называть вещи своими именами. «Сбейте этого говоруна со скалы! Живо!» — скомандовал десятник, повелительно взмахнув рукой. Трое солдат кинулись исполнять приказание. И в этот же миг шипохвост прыгнул, сбивая поднимающиеся копья вниз. Словно тоже дожидался отмашки. Древки хрустнули под тяжелым телом хищника, и в руках солдат остались лишь жалкие обломки. Мощный удар когтистой лапы смел всех троих, Словно новый веник мусор, а единственного воина, отважившегося поспешить на помощь, отоварил уже всадник, влепив ему со всего маха рогатиной по шлему. Бил он, правда, плашмя, но так, что даже у Эдика в ушах зазвенело. Контуженный боец схватился за голову, бросив при этом копье и осел на колени. Атакующий запал на этом и сяк, а оставшиеся копейщики отшатнулись к краю террасы используя все доступные в их положении сантиметры, чтобы оказаться на максимальном удалении от шипохвоста и его хозяина. Копии оборозцев так и были направлены в сторону всадника, но уже без прежнего энтузиазма, и парочка из них ощутимо подрагивала. А когда хищник развернулся в их сторону и оглушительно рыкнул, то дрожать стали все. Погибать ведь никому не хочется, тем более от когтей и зубов жуткого зверя. Десятник, конечно, был редкостной сволочью, Но в чем ему не отказать, так это в мгновенной реакции на опасность. Он еще в замке эту свою способность продемонстрировал. Ответных действий, впрочем, в его арсенале было немного. Всего два. Или бежать, или прятаться. Тем не менее, в подобных случаях Толстяк был неудержим, как холерный понос. И также стремителен. Шипохвост еще не успел приземлиться, а Толстяк уже скрылся за краем выступа со скоростью конной повозки, несущейся по булыжной мостовой раздавшийся после этого грохот и лязганье доспехов о камни Рассказали не о самом удачном спуске по горной тропе «Чтоб ты себе там шею свернул, скотина!» Недобро пробормотал Эдик ему след Но пустыльным пожеланием не суждено было сбыться Грохот нападения стих И внизу разразилась злобная тирада Расстояние заглушило слова Но общий угрожающий посыл был понятен Удивительно живучий тип А чему удивляться? Подобных субъектов в не заколешь «Ну да и хрен с ним!» Эдик устало вздохнул и подобрался с явным намерением вступить в бой. Не все же неожиданному спасителю отдуваться. Надо и самому принимать посильное участие. И он начал примеряться с какой стороны ловчее ударить. Не понадобилось. Незнакомец уже сам совсем разобрался. Он сидел в седле, возвышаясь над головами перепуганных стражников, а шипохвост глухо рычал, показывая внушительные клыки. Плокочущие звуки, доносившиеся из горла хищника, Отбивали малейшее желание сопротивляться. Четверо солдат вяло шевелились на камнях площадки в попытках прийти в чувство Остальные шести рождали, когда одинокий воин решит проявить свою волю. Жить им дальше или умереть? В том, что он сможет уничтожить превосходящего количеством противника, уже ни у кого сомнений не было. Даже оружие бороться в землю смотрело. Толку-то от него. Все равно не поможет. На счастье солдат, смертоубийство не входило в планы владельца чудовищного скакуна. Его цель сейчас стала очевидна спасти несчастную жертву от несправедливой расправы. И цель эта была достигнута. Проливать ненужную кровь ни необходимости, ни желания у благородного спасителя не было. И слава Создателю. Потому что если бы незнакомец жаждал крови, то его ни десяток копейщиков, ни даже два не остановил бы. А так, даже попавшие под раздачу войны можно сказать, отделались легким испугом и помятыми доспехами. Небольшое сотрясение мозга у одного из них, и ушибы синяками у других в счет не идут. «Помогите своим товарищам!» Всадник обратился к солдатам, указывая на помятых воинов. идите отсюда, а лорду-наместнику передайте, чтобы не совался в эти горы, а еще лучше, чтобы убирался во своясе к себе в бороз, потому что иначе ничем хорошим это не кончится. Помяните мое слово!» Латники молча последовали данному им совету и начали спускаться вниз, помогая раненым бойцам. Не оставалось у них альтернативы. «Их и понять-то можно!» Тут только безумец стал бы спорить. Или человек с максимально ослабленным инстинктом самосохранения. Ожидаемо недолгую надо отметить с однозначным финалом. Каким? Можно было угадать, посмотрев глаза шипохвосту. Эдик тяжело опустился на камни, положив топоры рядом. В крови закончился последний адреналин, и сил хватало лишь на то, чтобы восстанавливать уровень кислорода в крови и смотреть. Что парень и делал. Тяжело дышал и провожал глазами уходящих врагов. Всадник дождался, пока шлем последнего солдата скроется за выступом террасы, и спрыгнул на землю. «Давай знакомиться». Он протянул руку, раскрытой ладонью вверх. «Меня зовут Алларок». «Эдуард», — представился Эдик, делая безуспешную попытку подняться. «Эдард?» — переспросил Алларок. «Дежавю, как оно есть». «Они тут сговорились, что ли?» «Чего им мое имя покоя не дает?» Но эти мысли вслух парень высказывать не стал. Лишь обреченно вздохнул в очередной раз. «Хрен с ним! Пусть будет Эдард!» «Вставай, Эдард! Нам надо ехать!» Эдик в ответ лишь отрицательно помотал головой из стороны в сторону. Сегодняшние приключения на пределе возможного вымотали его совершенно. Неизмеримая усталость переросла в абсолютную апатию. Лечь и уснуть — единственное, чего хотелось. И абсолютно наплевать, вернутся ли солдаты Бороса в усиленном составе, или тварь, подобная шипохвосту Алларока, откусит ему голову. Да мало ли чего еще тут может случиться. Начихать! Вот прямо с этого уступа. Было настолько все равно, что и вопросов задавать не хотелось. Не то, что тащиться куда-то. Даже не интересно куда. Лишнее движение сделать уже титанический подвиг. А тут ехать. Да, с этим я действительно погорячился. А Ларо критически осмотрел парня, правильно оценивая его состояние. Ты попросту не доедешь. Свалишься в ущелье где-нибудь по дороге. Придется заночевать здесь. Эдик его уже не слышал, потому что спал. Прямо так, сидя, привалившись боком на камень, как в яму провалился. Только иногда то рука дернется в невольной судороге, то нога. Видать, продолжал сражаться парень даже в объятиях морфея. «Эх, тебя потрепало, парень!» А ларок сочувствием покачал головой. «Ну ладно, отдыхай, мы и так все успеем». Произнеся последнюю фразу с понятным только ему смыслом, а ларок тихим свистом подозвал хвоста и стал освобождать его от сбруи у школе придется задержаться в этой местности, так нечего скотину не волить. Пусть на воле побегает, порезвится». Когда на животном остался только ошейник с чеканными серебряными бляхами, человек что-то прошептал зверю на ухо и хлопнул его по крупу ладонью. Шипохвост довольно рыкнул и в три прыжка скрылся из вида, а его хозяин принялся за обустройство временного лагеря. До вечерних сумерек было достаточно времени, поэтому торопиться не приходилось. А ларок подошел к вопросу со всей основательностью опытного путешественника, не в первый раз оказавшегося вдали от обжитых мест. А его сидельные сумки, казалось, были бездонными. Столько нужных вещей из них появилось. Ночью в горах ранние и холодные, а темно бывает так, что хоть глаз выколи. Поэтому огонь в таких условиях первое дело. И тепло, и светло, и нежелательных представителей фауны отпугнет. Впрочем, последний пункт был совершенно лишним. Шипохвост сам кого хочешь испугает, а кого не испугает, того сожрёт с потрохами. Была небольшая вероятность, что лорд-наместник снова попробует отправить погоню? Да и то вряд ли. А лорок ведь не Эдард. Ему на этих склонах даже стрелки навредить не смогут. Так что эту мысль можно отбросить как маловероятную. Поэтому можно не спешить и наслаждаться выдавшейся передышкой. На аккуратно выложенной из камней чаши очага появились прямоугольные черные кирпичики с красноватым отливом, скорее даже бруски, если принять во внимание их пропорции, общим количеством шесть штук и установленные аккуратным шалашиком. А ларок щелкнул пальцами, и на них весело заплясали языки пламени, практически не дававшие дыма. По-любому какое-то магическое ухищрение, похоже, еще и многоразовое. Если судить по тому, что огонек не оказывал на чудесные бруски никакого видимого воздействия, очень удобная штука, если разобраться, и место немного занимает, и дрова искать не надо, учитывая, что в горах их не всегда и найдешь». Волшебник назвал свое изобретение «камнем скрытого огня». А тем временем установил над костром раскладной треножник и достал котелок и походный чайник. Закончив с костром, новый знакомец Эдика затеялся оборудовать спальные места другой рулон, укрепленный за седлом, развернулся и явил на свет две вещи — спальный мешок и длинную войлочную накидку. Спальник местного производства из, похожей на палаточную ткани, скорее всего, был набит птичьим пухом, настолько мягким и воздушным он ощущался. Его аларок уложил с одной стороны костра, предварительно постелив, сложенный в четверо черпак. Не бог весть какая подкладка, но все мягче будет, чем на голых камнях. А спящий парень был помещен, в свою очередь, вовнутрь мешка. Причем Эдик даже не пытался проснуться, пока его к огню перетаскивали. А ларок заботливо запахнул спальник и занялся своим местом для сна. У него для этих целей осталось две вещи — седло и накидка. Более чем достаточно, если ты не избалованный с детства, маминкин сынок. Седло подойдет вместо подушки, а накидка очень походила на распростертую когда-то на Кавказе бурку, которая и снег, и в дождь, и в жару, и в холод. Даже палатка без надобности становится. Тем более, что осадков вроде не ожидается, а с костром уж точно не замерзнешь. Закончив с делами, Алларок взял походную посуду и направился вниз по тропе к речке. Хотя воды было в достатке и даже с запасом, две большие фляги заполнены под горлышко. Прогуляться в любом случае не повредит. И разомнется, и развеется, и поглядит, что там внизу происходит. Да и для здоровья полезно. На все про все ушло минут 30. Вернувшись обратно, аларок сперва убедился, что в лагере ничего не изменилось и сторонней угрозы нет, а потом принялся кашеварить. Из сидельной сумки появились разнообразные мешочки, кулечки, сверточки и увесистый шмат вяленого мяса, завернутый в промасленную бумагу. А через некоторое время в воздухе поплыли густые ароматы наваристой мясной похлебки. Волшебные запахи только что приготовленной еды пробуждали аппетит, но не смогли разбудить спящего парня. И Аллороку пришлось ужинать в одиночестве, что, впрочем, не испортило ему удовольствия от приема пищи и не помешало съесть две полных тарелки духовитого варева, что называется за себя и за того парня. Тьма спустилась на горы без предупреждения и полутонов вечерних сумерек, а через минуту откуда-то сверху, неожиданно мягко для своих габаритов, спрыгнул шипохвост. Аллорок как раз засыпал смесь из сушеных трав закипевший чайник. Зверь буркнул, проходя мимо, и улегся поближе к костру. Хозяин потрепал его по большой голове и налил в чашку пахнувший мятой отвар. Теперь точно не о чем беспокоиться. Этой ночью их никто не сможет потревожить.